11 Несколько минут спустя он вернулся к скамейке, где она сидела, осторожно балансируя под носом, на котором лежали две длиннющие сосиски с капустой в тарелках и два бумажных стаканчика лимонада. Она взяла тарелку и стаканчик, поставила лимонад на соседнюю скамейку и печально взглянула на Билла. «Наверное, тебе надо прекратить кормить меня» а то и начинает чувствовать себя как беспризорник с открытки детского фонда ООН. «Мне нравится тебя кормить», — сказал он. «Тебе нужно поправиться, Рози». «Это не то, что сказал бы Норман», — подумала она с чувством благодарности к Биллу, хотя то, что они сказали друг другу, не напоминало шутливо-остроумные реплики, которыми обменивались персонажи в разных ток-шоу по телеку вроде «Мелроуз Плейс». «Так, расскажи мне про Нормана, Рози!» – прервал ее размышления Билл. «Хорошо, только дай мне подумать, с чего начать». Она откусила сосиску, наслаждаясь острым привкусом кислой капусты на языке, и отпила лимонад. Ей пришло в голову, что когда она закончит рассказ, Билл не захочет ее больше знать. Ничего, кроме ужаса и отвращения, он не будет испытывать к женщине, которая могла прожить все эти годы с таким существом, как Норман. Но было уже слишком поздно тревожиться о подобных вещах. И она заговорила. Голос Рози звучал довольно ровно, и это немного ее успокоило. Она начала с рассказа о пятнадцатилетней девочке с розовой ленточкой в волосах, которая чувствовала себя счастливой. Однажды вечером эта девочка пошла на университетский баскетбольный матч, лишь потому, что ее занятия по домоводству в последнюю минуту отменили, и ей нужно было в течение двух часов дожидаться, когда отец заедет за ней. А быть может, ей просто захотелось, чтобы люди увидели, какой хорошенькой она выглядит с этой лентой в волосах. Рядом с ней на галерке уселся парень в полосатом пиджаке, Здоровенный, широкоплечий парень, старшеклассник, который бегал бы там на площадке с остальными игроками, если бы в декабре его не выгнали из команды за драку. Она продолжала, слушая как бы со стороны слова, которые она раньше не сомневалась, унесет нерассказанными с собой в могилу. Не о теннисной ракетке в руках Нормана. Это она унесет в могилу. Не о том, как Норман кусал ее в их медовый месяц, Она пыталась убедить себя, что это любовные игры. Я выкидыша я жестоком различии между ударами кулаком по лицу и ботинком по пояснице. «Поэтому мне приходится часто бегать в туалет», — объяснила она, нервно улыбнувшись и глядя на Билла. «Но сейчас уже немного получше». Она рассказала ему про те случаи в первые годы их брака, когда он подпаливал ей кончики пальцев на руках и на ногах зажигалкой. Очень странно, но именно эта пытка прекратилась, когда Норман бросил курить. Она рассказала ему о том вечере, когда Норман вернулся с работы, молча уселся перед телевизором во время новостей, держа тарелку с едой на коленях, но не притрагиваясь к еде. Когда Дэн Рейзер закончил, он отставил тарелку в сторону и начал колоть ее кончиком карандаша, который лежал на краешке столика, стоявшего у дивана. Он тыкал грифелем достаточно сильно, чтобы вызывать боль и оставлять на коже маленькие черные точки, похожие на родинки, но не так сильно, чтобы пошла кровь. Она рассказала Биллу, что бывали случаи, когда Норман делал ей гораздо больнее, но никогда он не пугал ее сильнее. Самым страшным было то, что он делал это молча. Когда она пыталась заговорить с ним, узнать, что случилось, он не отвечал. Он только продолжал идти за ней, пока она пятилась. Она не хотела бежать. Бегство, скорее всего, стало бы спичкой, брошенной в бочку с порохом. Не отвечал на ее вопросы и не обращал внимания на ее вытянутые в страхе ладони с растопыренными пальцами. Он продолжал колоть карандашом ее руки, плечи и кожу под ключицами. На ней была кофточка с открытой шеей. И издавать тихие, похожие на хлопки звуки каждый раз, когда тупой кончик карандаша втыкался в ее кожу. Пух, пух, пух. В конце концов он загнал ее в угол, где она села на пол и прижала колени к груди, а ладонями прикрыла макушку. Он опустился рядом с ней на колени с серьезным, сосредоточенным выражением лица, продолжал колоть ее карандашом и издавать те же звуки. Она сказала Биллу, что к тому времени уже была уверена, что он убьет ее и сколет насмерть карандашом или изобьет, если откажет карандаш. И она помнила, как убеждала себя снова и снова, что не должна кричать, потому что соседи услышат. Она не хотела, чтобы ее нашли в таком виде. По крайней мере, чтобы нашли ее еще живой. Это было бы слишком стыдно. Потом, дойдя до той точки, когда, несмотря на все старания, она поняла, что сейчас не выдержит и начнет кричать, Норман ушел в ванную и закрыл за собой дверь. Он долго не выходил оттуда, и она начала тогда думать о побеге. Просто выскочить за дверь и убежать куда угодно. Но стояла ночь, и он был в доме. Если бы он вышел из ванной и обнаружил, что она ушла, он погнался бы за ней, поймал бы и убил. Она не сомневалась в этом. «Он свернул бы мне шею, как цыпленку», — тихо проговорила она, по-прежнему не поднимая глаз. Правда, она решила тогда, что уйдет. Тихонько уйдет в его отсутствии, если он еще раз причинит ей боль. Но после той ночи он долгое время и пальцем ее не трогал. Быть может, месяцев пять. А когда он снова стал давать волю рукам, то поначалу не так уж сильно. И она говорила себе, что если могла выдержать тыканье карандашом, то сможет стерпеть несколько шлепков. Так она думала до 1985 когда издевательства и побои участились. Она рассказала, как Норман бесился в тот год из-за неприятностей с Уэнди Ярроу. «В том году у тебя был выкидыш, да?» – спросил Билл. «Да», – подтвердила она, обращаясь к своим ладоням. «Еще он сломал мне ребро. Или несколько. Я уже не помню сейчас. И повредил легкое». Это ужасно, да? Он не ответил, и она стала торопливо продолжать, рассказывая ему, что самым худшим, помимо выкидыша, конечно, было его долгое страшное молчание, когда он просто смотрел на нее, громко сопя носом, словно зверь, готовый прыгнуть. После выкидыша снова стало чуть полегче. Она рассказала, как потом у нее стали случаться провалы в памяти, как иногда представление о времени куда-то исчезало, пока она сидела в своей качалке, и как порой, накрывая стол к ужину, лишь заслышав звук подъезжающей машины Нормана, она вспоминала, что из-за охватившей ее физической слабости вынуждена была восемь или даже девять раз в день принимать душ, как правило, не включая света в ванной. «Мне нравилось принимать душ в темноте», — сказала она, по-прежнему не смея оторвать взгляд от своих ладоней. «Я стала бояться света». Она закончила рассказом о звонке Анны. Та позвонила сразу же после того, как ей стало известна одна подробность, которой не было в газетах. Деталь, которую полицейские скрывали, чтобы преступнику не стало известно, что полиция о ней знает. Питер Слоуик был укушен более 30 раз, и кусок его тела был вырван и исчез. Полиция полагала, что убийца забрал его с собой. Анна знала по занятиям в кружке терапии, что бывший муж Рози МакКлендон – садист, часто кусал ее. «Это может быть случайным совпадением», тут же поспешила добавить Анна. «Но с другой стороны». «Кусачий садист». Тихо произнес Билл, как будто разговаривая сам с собой. «Так называют людей вроде него. Это такой термин?» «Не знаю», — сказала Рози. А потом, быть может, от страха, что он ей не поверит, она закатала короткий рукав розовой майки с надписью «Type Engine» и показала ему старый белый шрам в виде двух обращенных навстречу дуг на плече, напоминающий след от зубов акулы. Это был самый первый — Подарок в медовый месяц. Потом она повернула левую руку и показала ему другой, над локтевым сгибом. Этот, круглая белая ямка, шрам после того, как он откусил кусочек кожи с мясом. Укус долго кровоточил, а потом туда попала инфекция. Сказала она таким тоном, словно говорила о какой-то мелочи, вроде того, что бабуля уже звонила или что почтальон оставил посылку. Но я не ходила к врачу. Норман принес домой пузырек с таблетками антибиотиков. Я какое-то время принимала их, и мне стало лучше. Он знает таких фармацевтах, у которых можно достать все, что угодно. Он называет этих людей помощничками пахана. Вроде бы смешно, когда начинаешь об этом думать, правда? Она по-прежнему словно обращалась к своим ладоням, стиснутым на коленях. Но, наконец, посмела бросить на Билла быстрый взгляд, чтобы узнать его реакцию на свой рассказ. То, что она увидела, поразило ее. Плечи его вздрагивали. «Что?» — хрипло спросил он. «Почему ты замолчала, Розик?» «Ты плачешь?» — поразилась она, и голос ее дрогнул. ты «Да нет, не плачу. По крайней мере, я стараюсь». Она вытянула палец и тихонько провела им под его глазом, а потом показала ему влажный кончик. Он стал разглядывать его, закусив нижнюю губу. — И ты почти не ел. Половина сосиски лежала на его тарелке нетронутой вместе с горчицей и кислой капустой. бил бросил бумажную тарелку в урну, стоявшую за скамейкой, а потом снова посмотрел на Рози, машинально вытирая влажные от слез щеки. У Рози возникло чувство, что над ней начинает сгущаться холод неизбежности. Сейчас он спросит, почему она так долго оставалась с Норманом. Вместо ответа она не встанет со скамейки и не уйдет, как не уходила из дома на Уэст-Мордленд-Стрит до апреля. Между ними появится первый барьер, потому что на этот вопрос она не сможет ответить. Она не знала, почему она оставалась так долго с ним, почему ей, наконец, понадобилось единственное пятнышко крови, чтобы перевернуть всю ее жизнь. Она знала, что душ в потемках был самым лучшим местом в доме, что иногда полчаса на стуле пуха пролетали как пять минут, и что вопрос «почему?» не имеет значения, когда ты живешь в аду. Ад не имеет причины. Женщины в кружке терапии понимали это. Там никто не спрашивал ее, почему она оставалась с ним. Они знали, знали по собственному опыту. У нее иногда возникало ощущение, что кое-кто из них мог догадаться даже о теннисной ракетке и даже предполагать что-то еще более худшее. Но когда Билл наконец задал вопрос, он так отличался от того, который она ожидала услышать, что на секунду лишилась дара речи. «Насколько ты уверена в том, что он действительно убил ту женщину, которая вовлекла его во все эти неприятности в 85-м?» Уэнди Ярроу. Она была изумлена, но это не было тем изумлением, которое вызывает слишком неожиданный вопрос. У нее возникло чувство, будто она увидела знакомое лицо в каком-то совершенно непривычном окружении или месте. Вопрос, произнесенный им, существовал – непроизнесённой и поэтому не вполне сформулированный где-то в глубине её сознания многие годы. Рози, я спросил тебя, насколько ты уверена? Я думаю, я почти не сомневаюсь. В его интересах было, чтобы она умерла, правда? Она избавила его от того, чтобы сидеть и смотреть, как всё это всплывает в гражданском суде? Да. Если бы она была покусана... «Ты думаешь, газеты стали бы писать об этом?» «Не знаю. Может быть, нет». Она взглянула на свои часики и всполошилась. «О, боже, я должна идти сейчас же. Рода хотела начать запись в четверть первого, а сейчас уже двенадцать десять». Они пошли обратно рука об руку. Она поймала себя на том, что ей хочется, чтобы он снова обнял ее». И как раз когда одна ее часть уговаривала ее быть сдержанной, а другая не сдерживать свое влечение, он сделал именно это. Похоже, я начинаю влюбляться в него. Эта мысль не удивила ее, и тогда выплыло следующее. Нет, Рози, похоже, ты опоздала со своим выводом. Похоже, это уже случилось. Что Анна говорила про полицию? Спросил он. Она не хочет, чтобы ты пошла куда-то и сделала заявление. Она напряглась под его рукой, в горле у нее пересохло, а в глазах помутилась. Все было в этом одном единственном слове – полиция. Полицейские братья. Норман повторял ей эти слова снова и снова. Органы правопорядка – одна семья, а полицейские – братья. Рози не знала, насколько это соответствует действительности, как далеко они могут пойти, держась друг за друга или прикрывая друг друга. Но она знала, что те полицейские, которых Норман время от времени приводил к себе домой, казались очень похожими на самого Нормана. А еще она знала, что он ни разу не сказал худого слова ни об одном из них, даже о своем первом напарнике – плутоватом старом Борове Гордоне Саттируэйте, которого явно терпеть не мог. И, разумеется, о Харлие Биссингтоне, любимым занятием которого, по крайней мере, при посещении дома Дэниелсов, было раздевать Рози глазами. Харли подхватил что-то вроде рака кожи и ушел в отставку три года назад. Но он был напарником Нормана тогда, в 1985 когда за недостатком улик было прекращено дело Ричи Бендера и Уэнди Ярроу. И если оно было прекращено так, как подозревала Рози, то значит Харли выручил Нормана. Здорово выручил. И не только потому, что сам завяз в нем по уши. Он сделал это, потому что органы правопорядка – это семья, а полицейские – братья. Легавые видят мир иначе, чем остальные люди. Лохи, выражаясь языком Нормана. Легавые видят его вывернутым наизнанку, нечистотами наружу. И это делает их всех братьями. Делает их другими, а некоторых совсем другими а у Нормана были, кроме того, подходящие для этого природные данные и наклонности. «Я не могу рассчитывать на полицию», – торопливо выговорила Рози. «Анна сказала, что я не обязана туда идти. Полицейские его друзья, его братья, они его всегда поддержат, они всегда поддержат друг друга, они…» «Успокойся», – произнес он, хотя не смог скрыть свою тревогу. Все будет хорошо, только успокойся. Я не могу успокоиться, ты просто не знаешь этих людей. Я позвонила тебе и сказала, что не могу больше с тобой видеться, именно потому, что ты не знаешь, что это такое, какой он, и как они обделывают свои делишки. Если бы я пошла в полицию здесь, они связались бы с полицейскими там. И если бы один из них, тот, кто работал с ним, тот, кто проводил с ним дежурство в три часа ночи, Кто доверял ему свою жизнь, оказался на связи. Она думала сейчас в первую очередь о Харли Бисингтоне, который, дружа с Норманом, не отказался бы переспать с его женой. Рози, ты должна. Нет, я не должна, перебила она его совершенно несвойственной ей яростью. Любой лекавый, к которому я обращусь, свяжется с Норманом. Он скажет, что я наговариваю на него. И если я дам такому легавому свой адрес, а они требуют сообщить адрес, когда заполняют бланк заявления, он передаст его Норману. Я уверен, никакой полицейский не... Ты когда-нибудь принимал их у себя дома? Наблюдал, как они играют в покер или смотрят Даллас по телеку? Ну, нет, но я... А я принимала. Я слышала, о чем они разговаривают. И я знаю, как они смотрят на весь остальной мир. «Они так его и видят, как остальной мир, даже лучшие из них. Есть они и есть лохи. Вот и все». Билл не решился что-то сказать. «Эта женщина, совершившая для него против воли ненавистный экскурс в свое несчастное прошлое, потрясла его своей цельностью и чистотой. Теперь ради нее он готов был на все. Она доверяет ему, нуждается в нем». Нужно успокоить ее и разобраться в ситуации, чтобы суметь защитить ее. «А что собирается предпринять Анна?» – спросил он. Она уже начала действовать. Она послала факс в одно женское общество домой, ну туда, откуда я приехала, в котором сообщила обо всем, что здесь произошло. Она попросила их, если они смогут, прислать ей любую информацию о Нормане. И уже через час они прислали кучу данных, включая фотографию. Билл удивленно поднял брови. «Быстро работают, да еще в неурочное время». «Мой муж теперь герой. Там, дома». Уныло сказала она. «Наверное, ему целый месяц не нужно будет платить за выпивку. Он возглавлял команду, которая раскрутила крупное дело с наркотиками. Два или три дня местная газета выходила с его фотографии на первой полосе». Билл присвистнул. Крепкий орешек. Можно понять, почему она так его боится. Женщина, к которой обратилась Анна, пошла еще дальше. Продолжала Рози. Она позвонила в департамент полиции и спросила, нельзя ли ей поговорить с Норманом Дэниелсом. Сплела целую историю про то, что ее общество хочет вручить ему женскую поощрительную награду. Услышав это, Билл расхохотался. Рози с трудом улыбнулась. Дежурный сержант проверил на компьютере и сказал, что лейтенант Дэниелс в отпуске, как он полагает, где-то на западе. «Но никто не мешает ему проводить свой отпуск здесь», – задумчиво произнес Билл. «Да, и если кто-то пострадает, это случится по моей вине». Он положил ладони ей на плечи и развернул к себе. Ее глаза широко раскрылись, и он снова прочел в них страх. Это выражение как-то странно и по-новому задело его сердце. Вдруг он вспомнил историю, которую слышал в религиозном центре, куда ходил на занятия, когда ему было девять. Что-то про то, как во времена библейских пророков людей иногда забивали камнями до смерти. В то время это казалось ему самой жестокой формой наказания из всех, которые были только изобретены, намного худше, чем расстрел или электрический стул. Казню, которую ничем нельзя оправдать. Теперь же, видя, что сделал Норман Дэниелс с этой чудной, такой целомудренной и ранимой женщиной, он уже не был в этом уверен. «Не говори о вине», — сказал он ей. «Не ты сделала таким Нормана». Она растерянно заморгала. Эта мысль никогда раньше не приходила ей в голову. «Как же, черт возьми, он сумел отыскать этого парня, Слоуика». «Он стал мной», – ответила она. Билл посмотрел на нее с сомнением. Она утвердительно кивнула. «Звучит неубедительно, но это так. Ему приходится ставить себя на место преступника. Я видела, как он это делает. Наверное, так он и вышел на наркодельцов там дома. А поставить себя на мое место ему еще легче. Он меня хорошо знает». «Что же это такое? Интуиция?» «Больше. Похоже на телепатию. «Он называет это ловить рыбку на блесну!» Билл покачал головой. «Мы действительно говорим про чудовище, да?» «Это вызвало у нее нервный смешок!» «О, Господи, только сейчас это понял!» «Словом, все женщины в ДНС видели его фотографию и будут чрезвычайно осторожны!» «Особенно на пикнике в субботу!» «Некоторые возьмут с собой деревянные молотки!» «Так сказала Анна!» «Я начала успокаиваться!» Но потом она сказала, не волнуйся, Рози, нам случалось бывать в таких переделках и раньше. И это поставило все на свои места. Потому что когда убивают человека, хорошего человека, вроде того, который спас меня в той кошмарной ситуации на автовокзале, это не просто какая-то переделка. Ее голос зазвенел, она снова заговорила быстрее. Он взял ее за руку и стиснул ладонь. «Я понимаю, Рози», — сказал он, надеясь, что это звучит успокаивающе. «Я понимаю». Анна полагает, что знает, как следует поступить. Ей раньше приходилось вызывать полицейских, чтобы те справились с каким-нибудь пьяницей, швырнувшим кирпич в окно или затеявшим драку у пивного киоска. Но она никогда не сталкивалась ни с кем подобным Норману. «Она не понимает, с кем имеет дело. Вот что пугает меня». Она замолчала, стараясь взять себя в руки, и улыбнулась Биллу. «Как бы там ни было, она говорит, что мне не нужно встревать во все это, по крайней мере, пока». «Я полагаю, тут она права. Они находились уже перед зданием студии». «Ты ничего не сказал про мои волосы?» Она подняла голову и бросила на него быстрый, но смущенный взгляд. «Это потому, что ты не заметил или тебе не понравилось?» Он взглянул на ее прическу и счастливо улыбнулся. «Я заметил Рози, и мне очень понравилось, но сегодня я услышал от тебя столько ужасного, что у меня просто не было возможности сказать тебе об этом». «Мне очень жаль, что ты так расстроился». Это была правда, но в то же время она была и рада, что он так расстроился, и что ему очень понравились ее волосы. Испытывала ли она чувство, хоть отдаленно напоминающее то, когда за ней ухаживал Норман? Она не могла вспомнить. Ясно помнила лишь, как он тискал ее однажды ночью, когда они отправились на автомобильные гонки. Но все остальное из первых его ухаживаний растворилось, как в тумане. «Тебе пришло в голову покрасить волосы из-за той женщины на картине, верно? Которую ты купила в тот день, когда я встретил тебя». «Может быть», – осторожно ответила она. «Не считает ли он это странным? И поэтому ничего не сказал о прическе?» Но он снова удивил ее, на этот раз даже больше, чем когда спросил про Уэнди Ярул. «Большинство женщин красят свои волосы, чтобы выглядеть лишь как женщины, которые приобрели несвойственный им цвет волос», – сказал он. Почти всегда мужчины делают вид, что не понимают этого, а на самом деле они это прекрасно понимают. Но ты? Когда ты приходила в магазин, волосы у тебя были словно крашены, а сейчас настоящего родного цвета. Наверное, это звучит грубой лестью, но это правда. А блондинки обычно выглядят наименее натуральными. Правда, тебе стоит еще и уложить их так, как у женщины на той картине. Ты станешь похожа на принцессу викингов, чертовски сексуальную. «Он не видел меня вчера», — подумала Рози. Но его последние слова будто зажгли красную лампу внутри нее, разом включив ощущения, которые были одновременно и очень притягательными, и пугающими. «Я не люблю секс», — подумала она. «И никогда не любила секс, но...» Рода и Кэрт шли им навстречу с противоположной стороны. Вчетвером они встретились перед вращающимися дверями здания студии. Глаза Роды исследовали Билла с живым интересом. «Билл, с этими людьми я работаю», – произнесла Рози. Жар вместо того, чтобы пройти, продолжал распаляться на ее щеках. «Рода Саймонс и кертис Гамильтон. Рода Кэрт – это...» От волнения на одну короткую и жуткую секунду она забыла имя этого человека, уже столь много значившего для нее. К счастью, оно тут же вспыхнуло в памяти. «Билл Стейнер», — закончила она. «Рад познакомиться», — с корговоркой произнес Керт, потряс руку Билла и глянул на здание студии с явным стремлением поскорее вновь сунуть голову между наушниками. «Друг Рози, как говорится, и наш тоже», — сказала Рода и протянула руку. Узкие браслеты на ее запястье глухо звякнули. «Рад встрече», — сказал Билл и снова повернулся к Розе. «Наш уговор на субботу в силе?» Она на секунду задержалась с ответом и кивнула. «Я заеду за тобой в половине девятого. Не забудь одеться потеплее». «Хорошо». Теперь она чувствовала, как смущение разливается по всему ее телу, делая твердыми соски и вызывая покалывание в пальцах. То, как он смотрел на нее, вновь погрузило ее в волну тепла. Но на этот раз было не страшно, а наоборот приятно. Неожиданно ее охватило желание, детское, смешное, но почти неодолимое, обнять его руками и ногами, ну просто влезть на него, как на дерево. «Ладно, тогда до встречи», — сказал Билл. Нагнулся и коснулся губами ее щеки. «Рода Кэртис, рад был познакомиться с вами». Он повернулся и пошел прочь, насвистывая. «Скажу честно, Рози, у тебя прекрасный вкус», — заметила Рода. «Эти глаза. Мы просто друзья», — смутилась Рози. «Я встретила его». Она запнулась. Объяснить, как она встретила его, было бы довольно сложно для короткого сообщения, чтобы не сказать «затруднительно». Она пожала плечами и смущенно улыбнулась. «Ну, ты понимаешь». «Понимаю», — сказала Рода, провожая взглядом уходящего Билла. Потом она повернулась к Розе и весело рассмеялась. «Я понимаю. В этой старой развалине бьется сердце подлинного романтика». «Я надеюсь, что ты и мистер Стейнер станете хорошими друзьями». «Ну как, ты готова снова взяться за работу?» «Да», — сказала Рози. «И по сравнению с сегодняшним утром мы увидим теперь прогресс, раз ты привела свои другие дела в относительный порядок». «Я уверена, прогресс не заставит себя ждать», — пообещала Рози. И не ошиблась.